И шли они из какого-то другого пространства, которое оказалось никак не связанным с тем, в котором я находился сейчас. Я словно очутился в другом измерении. Именно в другом измерении. Я почувствовал это всем своим существом в той звенящей прозрачной и живой тишине храма. Да, да.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 Что-то во мне кричало истошным визгливым голосом. Немедленно выйди отсюда, уезжай в Москву. Ты здесь рехнешься, ты уже рехнулся. Но это чувство не проходило. Он есть. Да, да, он, Бог, есть. Настоящий живой Бог.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 Так хорошо, как никогда не было в жизни. И я знал, что это хорошо от того, что Он, Бог, здесь, рядом со мной. Я стоял в притворе храма, глубоко дышал этим, каким-то незнакомым мне воздухом, проникнутым тонким неведомым ароматом. Несказанная легкость мягко наполняла мое существо. Мне казалось, что сделаю я шаг, и я оторвусь от пола и поплыву под этими древними благоухающими сводами. Тихая какая-то радость, как в детстве на коленях у бабушки, проникла в мое сердце, и оно взволнованно тукало. Господи, Господи!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 Нет, послушай, это что, правда? То, что я почувствовал сейчас, это вправду Бог? Разве так бывает? Бывает и не так, и по-другому, по-разному, но это Бог. В этом сможешь не сомневаться. Я верил, что ты сможешь это почувствовать когда-нибудь. что у тебя осталась живой душа, несмотря на то, что ты всю жизнь старательно убивал ее. Я не предполагал, что это может произойти сейчас, но Богу виднее, кому и когда открывать себя. Слава Богу за все. «Отец Флавиан, послушай, ну а что мне теперь делать? Что-то произошло сейчас со мной».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 Паникодила почистил сам Флавиан. Стремянка его выдержала.